А позже, когда Мартин удрал сам, он ночью где-нибудь в лесу, выждав, пока другие бродяги уснут, чуть слышно насвистывался тот же мотив. Мартин побродяжничал лет пять и понял, что в этом мало толку. Конечно, он брался за многие дела.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 На первом оказался поезд, идущий в обратном направлении. Он с рёвом приближался к Мартину с юга. Мартин всматривался вдаль, но глаза работали не так хорошо, как уши, и пока до него долетал только рёв гудка. Так или иначе, это был поезд. Мартин слышал, как содрогалась земля и п е л а сталь под ногами. Откуда взялся этот поезд? Следующая станция к югу Нинаминаша. Оттуда еще несколько часов не должно быть поезда. Небо было покрыто тяжелыми тучами, по земле стлался холодный туман на я б р л ь с к о й п о л у н о ч и и все равно Мартин должен был бы уже видеть головной ф о н а р ь м ч а щ е г о с я состава. Но он только слышал гудение, рвавшееся из черной глотки мрака. Мартин мог распознать голос любого когда-либо построенного паровоза. но подобного гудка он никогда не слыхал. Это был не сигнал, а скорее вопль потерянной души. Мартин отошел в сторону. Поезд был совсем близко, и вдруг он увидел п а р о в о з и вагоны. Застонали, заскрежетали тормоза, и поезд непостижимо быстро остановился. Колеса не были с м а з а н ы раз они скрежетали, как окаянные грешники. Вскоре скрежет замер, стихли стоны. Мартин поднял глаза.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 Словно он волочил одну ногу, и ф о н а р ь он н ё с какой-то странный. Этот ф о н а р ь не горел, но человек поднял его и дунул. ф о н а р ь мгновенно вспыхнул красным светом. Не надо было быть членом железнодорожного братства, чтобы признать диковинным такой способ зажигать фонари. Когда фигура приблизилась, Мартин увидел на ней кондукторскую фуражку. Это немного успокоило его, но только на миг.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 Сегодня ночью я вдруг обнаружил, что вы на краю гибели. Вы собирались вступить в армию спасения, не так ли? «М -м да, неуверенно протянул Мартин. Не стесняйтесь. Ошибаться свойственно людям, как кто-то однажды сказал. Кажется, это было напечатано в Ридерсдайджест. Но неважно. Важно другое. Я почувствовал, что нужен вам.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 Так вы хорошо о б м о з г о в а л и свою мысль. Вынашиваю ее не первый год, признался Мартин. Он кашлянул. Ну, что же вы скажете? Тут нет ничего невозможного, пробормотал кондуктор. Если опираться на в а ш е л и ч н о е о щ у щ е н и е времени. Да, я полагаю, это можно устроить. Но я имею в виду, что время в самом деле остановится.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 И он скрылся в тумане, и гудок не терпеливо рявкнул, и поезд сразу быстро пошел по рельсам и громыхая исчез в т ь м е Мартин стоял и моргая смотрел на серебряные часы в своей руке. Если бы он не видел их своими глазами, не осязал своими пальцами и не чувствовал исходившего от них особого запаха, он подумал бы, что недавняя сцена, поезд, кондуктор, сделка.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 Молодой Мартин не был таким уж простофилей. Он отлично понимал, что счастье понятие относительное. Степень довольства и с а м ы е его характер меняются вместе с поворотами судьбы. Пока он был бродягой, его у д о в л е т в о р я л а подачка в виде теплой еды, длинное скамья в парке или бутылка с т е р н у Такие простые средства не раз доставляли ему минутное б л а ж е н с т в о Но он знал, что на свете есть вещи получше. Мартин решил искать их.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 Тогда Мартин расправил плечи и опять взялся за работу. Он опять з а г р е б немалые деньги, но теперь на это ушло больше времени, и весь этот срок ему было не до наслаждений. Кричащие роскошные дамы в к р и ч а щ е роскошных коктейль-барах перестали интересовать его. о х л а д е л он также экспертым н н а п и т к а м Кстати, и доктор предостерегал Мартина от них.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 Пожалуй, я и говорю не очень внятно. Что вы? возразил кондуктор. Я вас прекрасно слышу. Ходить вы тоже можете. Он нагнулся и положил руку Мартину на грудь. м и г ледяного не м е н и я а потом гляди, к Мартину вернулась способность ходить. Он встал и пошел за кондуктором по откусу к поезду. Сюда влезать? спросил он. Нет, в следующий вагон.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 я н и ц ы и развратники, шулеры и мошенники, кутилы, бабники и прочие веселые б р а т ь я Они, конечно, знают, куда едут, но им, по-видимому, наплевать. Шторы на окна х о п у щ е н ы но в вагоне светло, и все веселятся на п р о п а л у ю Горланят, передают по кругу бутылку и хохочут до упаду. Они бросают кости, отпускают шутки и хвастаются, хвастаются во всю.